Рим, вторник, 21 ноября 1486 года. Ваш святейшество прибыл гонец от Медичи. Заставьте его подождать вместе с другими. Пусть не думает, что он важнее остальных. Как будет угодно вашему Святейшеству, однако осмелюсь заметить, в это нелегкое время медичи все-таки являются нашими кредиторами. — Я прекрасно знаю, чем обязан семейству Медичи, — взревел папа. — И нет нужды, чтобы Камерарий об этом напоминал. Камерарий казначей папы. — Велите ему подождать и позовите Франческетто. Он мне нужен немедленно. Кардинал Сансони сложил руки на груди и почтительно попятился к двери папских апартаментов, не проронив больше ни слова. Племянник почившего понтифика Сикста IV — Он умудрился сохранить за собой должность Камерария даже при могущественном Джованни Батиста Чибо вместе с Тиарой, получившим имя восьмого по счету Инокентия. Краткий период власти, которую Сансони получил в Междуцарстве Двух Пап, помог ему укрепить свои позиции. Теперь он вовсе не хотел, чтобы эту должность у него отняли. К тому же Сансони командовал сокровищницей лишь официально. Ключи от нее хранились у Франческетто, старшего из двух незаконно рожденных сыновей Иннокентия VIII. Спустя несколько минут из потайной двери, расположенной как раз за папским троном, появился Франческетто. В свое время дверь была задумана как идеальный путь к побегу. Через нее, сквозь анфиладу покоев, можно было пройти в пассетто, секретный ход, который от базилики Сан-Пьетро вел прямо в замок Сант-Анджело. «Вы меня звали, падре?» он его был смиренным, но поза, гордый и вызывающий, и в ней целиком отражался его характер. Франческетто отличался высоким ростом и красотой. От матери, знатной неаполитанки Элеоноры, сыну наследовал густую шевелюру цвета вороного крыла. Внешне он резко отличался от отца. И, видимо, именно за это тот его так обожал. Когда мальчик вошел в сознательный возраст, его стали занимать только два вопроса. С одной стороны, как добыть побольше денег, с другой — как их поскорее спустить, играя в кости. В качестве противовеса обеим страстям родитель, еще не будучи папой, нарек его владетелем Ферентилло, богатого города на границе с герцогством Сполето, но этой ренты франческету не хватало, и он слезами и лестью, пустив в ход всю свою хитрость, добился должности сборщика податей римской церкви. Эта должность позволила ему создать процветающую систему торговли так называемыми земными индульгенциями. Если его отец-понтифик стремился пополнить сокровищницу святого Петра, продавая знати и купцам кусочки рая, то он торговал прощением в этом мире. Любой вор и убийца, живым добравшийся до Рима, мог рассчитывать на безнаказанность и списание всех злодеяний. Естественно, покупка подобных индульгенций шла на вес золота. Цена варьировалась. Франческетто, распоряжавшийся папской печатью, меньше двухсот дукатов не запрашивал. А уж в случае убийства с особой жестокостью суммы могли взлететь и за тысячу. Три четверти дохода уходили в церковную кассу, а остаток — в карман Франческетто. «Сколько у нас времени до ближайшей выплаты флорентинцам?» — резко спросил папа. «Мы уже скостили наш долг почтенным генуэзцам» падре, даже не выплачивая. Каким образом? Нам что, нечем платить? Инокентий VIII перевел глаза на камерария, но прежде, чем тот успел ответить, Франческетто, уютно устроившись на ступеньках папского трона, подал голос, не поэтому, падре. Мы просто хотим, чтобы медичи испугались за судьбу своего кредита. Благородный сеньор никогда не платит вовремя, а уж тем более папа. Если кредитору заплатили... Он должен быть благодарен за такую честь. Иннокентий Восьмой улыбнулся. Сын, в сущности негодяй по всем статьям, был ему почти так же дорог, как и папский престол, стоивший многих лет интриг, всяческих альянсов и предательств, а также не менее ста тысяч дукатов. «Значит, решено», — сказал он, — «медичи подождут еще, теперь можно пригласить посла». «Если он явился за деньгами, мы ему пообещаем...» «Пообещаем!» Камерарий потер руки и спрятал их в просторные рукава. Он опустил голову, но только для того, чтобы спрятать улыбку. «Ну, Сансони, ты что, заснул?» Почти со смехом произнес папа. «Прикажи впустить посла от Медичи. Нет, погоди. Скажи-ка, кто явился на этот раз?» «Некий Джакопус Сальвиати, ваше святейшество», — ответил Камерарий. Вот чертов хрен! Иннокентий при каждом удобном случае афишировал свое генуэзское происхождение. — Уж не кузен ли это Франческо? — Какого Франческо, ваше святейшество? — Ну ты и болван, Сансони! Франческо Сальвиятти, архиепископа Пизанского, черт побери! Того самого, которого Медичи, хан Крица... — Крица, я не понимаю вас, когда вы говорите на этом языке, ваше святейшество. — Ну того самого, которого Медичи повесили за участие в заговоре пацы, фыркнул папа. «Я не знаю. Вечно ты ничего не знаешь, урод. Вот увидишь, это он и есть. Должно быть, с поняли, откуда ветер дует. Скажи, пусть войдет, и мы выразим ему свои соболезнования. Иду, ваше святейшество».